Strange Days. Мы хотели шокировать участников Jefferson Airplane. Они были в городе, когда мы сводили альбом Strange Days, так что мы пригласили их зайти к нам в Sunset Sound и послушать результаты. Они зашли в совершенно темную комнату, где свет создавали лишь свечи и индикаторы громкости. Пол Ротшильд всегда носил портфель полной электронной ерунды и чрезвычайно сильно действующей травы, Так что атмосфера была идеальной, чтобы нажать на кнопку play. Мы специально подготовили нашу самую странную композицию «Horse Latitudes» с жутким искусственным шумом ветра и наложенными страдальческими криками, рэем, цепляющимся за струны пианино, репликами Джима о животных, которых выбрасывают в море. Джефферсон и Airplane восприняли трек равнодушно, сказав лишь «классное звучание пианино». Но позже я узнал, что в итоге нам удалось их шокировать. Мы начали записывать Strange Days вскоре после выхода нашего дебютного альбома и до выпуска Light My Fire в качестве сингла. Sunset Sound обновили оборудование, так что теперь у нас вместо четырех дорожечных магнитофонов были восьмидорожечные, что казалось немыслимым еще годом ранее. Как и остальные группы того времени, мы были под огромным впечатлением от недавнего релиза, SGT Papers Lonely Hearts Club Band SGT Papers Lonely Hearts Club Band Восьмой студийный альбом The Beatles, вышедший в 1967 году. И кстати, The Beatles тогда активно экспериментировали в студии Мы тоже баловались различными наложениями. А Рей играл партии фортепиано задом наперед. Друг нашего инженера Брюса Ботника Пол Бивер притащил ящик с ручками, переключателями и проводами. Все это в сочетании называлось муг. Мы были одними из первых рок-групп, использовавших его в альбоме. По-прежнему странно, как быстро все закрутилось. Времени на себя толком не оставалось, но появились деньги и современные технологии, и это не могло не радовать. Большую часть материала на Strange Days Мы написали, когда группа делала первые шаги. Мы с Джимом работали над заглавным треком дома у моих родителей. Horse Latitudes — стихотворение школьных лет Джима. My Eyes Have Seen You и Moonlight Drive взяты с демо, записанного на студии World Pacific. Правда, мы заметно переделали Moonlight Drive, включая партию слайд-гитары, которая помогла мне пройти прослушивание в группу. Я записал песню, используя гитару National Town and Country, принадлежавшую брату Рэя. С этим же инструментом меня можно увидеть в промо-видео на песню Break on Frog. И чтобы достичь нужного звучания игры на слайдере, пришлось разбить сразу несколько бутылок шампанского. Рэй утверждал, что Your Lost Little Girl посвящена свадьбе Фрэнка Синатры и Мии Фэрроу. но поскольку я написал эту песню, Могу сказать честно, это не так. На самом деле, это мой второй опыт сонграйтера. Сначала я придумал басовую партию и на ее основе сочинил песню. Текст достаточно прост, но мне потребовалось время на его написание. Я хотел, чтобы Джим написал второй куплет, но он сказал, «Нет, чувак, это прекрасно в том виде, в каком есть», и просто спел этот куплет дважды. При том, что часть песен написана еще до выхода дебютного альбома, нам потребовалось время, чтобы развить их до своего полномасштабного состояния. Как и в случае с первым альбомом, большинство песен Strange Days записаны быстро, мы регулярно исполняли их вживую. Соло на песне People Are Strange я записал с первого дубля, а партию для Your Lost Little Girl со второй попытки. Возможно... Потребовалось бы еще больше дублей, но Пол выгнал всех из студии и попросил меня расслабиться. И в итоге я сделал соло за считанные минуты. Мы выпустили People Are Strange и Love Me Two Times в качестве синглов, но они так и не достигли головокружительных высот Light My Fire. По сравнению с нашим дебютным альбомом Strange Days казался коммерческим провалом, но с художественной точки зрения однозначно круче. Конечно, когда вы записываете альбом «The Doors», все не может идти гладко. В редкие свободные ночные часы перед записью «When the music over» я спал у себя в постели, как вдруг зазвонил телефон. «Мы умираем здесь! Мы умираем! Ты должен прийти!» Это был президент Линдон Бэйнс Джонсон. Понятное дело, это шутка. Как думаете, кто же это был, черт возьми? «Мы приняли слишком много кислоты! Ты должен нам помочь! Ты должен нас спасти!» Я чуть не повесил трубку, но в голосе Джима было что-то серьезное, и этим звонок отличался от его обычных ночных пранков для пробуждения. Я с замыленными глазами отправился в какой-то дом в деревне Этуотер, где они с Пэм находились. Я уже ожидал увидеть кровь на стенах или другие телесные жидкости но выдохнул и немного разочаровался, обнаружив, что Джим и Пэм целы и полностью обнажены. К тому времени я уже привык к ноготе Джима. Еще во времена наших концертов виски я забирал его от Рони Харан, и тогда он появился из-за ее спины совершенно голый. Она тогда сказала, «Заберите уже этот свой слоновий хрен поскорее». Вот вам еще одна причина, «Почему Джим пользовался такой популярностью у девушек?» «Так что случилось?» — спросил я. «Мы приняли слишком много кислоты и не знаем, что делать. Ты единственный, кто может нам помочь», — ответил Джим. Пэм пускала слюни и не могла толком говорить, а Джим попросил меня присоединиться к их кислотному трипу. «Давай, возьми немного этого. Присоединяйся к нам». «Нормально, не, спасибо». Мой предыдущий опыт с кислотным бэттрипом «Хэппи» подсказывал, что лучше вывести их на природу. «Давайте отправимся в парк Гриффит». «Ага, ага!» Они были как послушные маленькие дети. «Но сначала давайте оденемся». Их настроение резко улучшилось, когда они увидели звезды в небе, цветы на земле и мерцающую воду мемориального фонтана «Малхолланд» они продолжали приставать ко мне, чтобы я закинулся кислотой вместе с ними. Но я все время напоминал Джиму, что нам обоим нужен сон перед записью. Примерно через час я окончательно убедился, что у них все хорошо, поэтому оставил их наедине друг с другом, взяв с Джима обещание, что тот обязательно явится завтра в студию. Джим, конечно же, не явился. Я рассказал Рэю и Джону, что произошло, и мы пришли к выводу, что ждать Джима бессмысленно. Настроенные записать «When the music over» мы не знали, что делать, потому что, исполняя песню вживую, всегда получали тонкие подсказки от Джима и никогда не играли одинаково дважды. Рэй решил, что на этот раз Джиму придется следовать за нами, а не наоборот, и мы двинулись вперед, а Рэй временно записал вокал для лучшей ориентации. Когда Джим наконец пришел в студию, мы получили стандартные извинения. Возможно, мы хотели затаить обиду, но это длилось недолго. До тех пор, пока он не начал петь. Он полностью прочувствовал запись, последовав нашему настроению и идеально записал вокальный трек со второго дубля. Как мы могли злиться на него после такого? Брюс Ботник пропустил звук моего гитарного усилителя через микрофон. Через микрофонный предусилитель через фейдер. Фейдер. От английского фейдер. Фейд. Fade, затихать. Орган управления параметрами физического или виртуального устройства. Регулятор ползункового типа. Фейдеры используют в большинстве микшерных пультов. Через другой микрофонный предусилитель, через линейный усилитель и другой фейдер. Тем временем Пол Ротшильд залез в свой портфель и достал оттуда какое-то небольшое загадочное устройство, внешне напоминающее детскую петарду. Брюс использовал петарду в звуковой цепочке и настроил фейдеры так, что свечение усилителей могло осветить всю звукозаписывающую комнату. Когда запись закончилась, мы так и не смогли создать тот звук, что был у меня в голове. Но это мой самый любимый звук соло-партии. С правильным звуком мы настроились на правильное направление, и решили закрыться на студии, накурившись травы пола. Я включил усилитель и принялся за работу. Основанием соло стал единственный аккорд минор, что позволило мне воссоздать психоделическую атмосферу Колтрейна, идущую так далеко, как я лишь мог себе представить. Настоящий поток сознания. После третьего или четвертого дубля я вошел в контрольную комнату, чтобы послушать записанное. Но Брюс Ботник под кайфом от травки пола забыл выключить предыдущий дубль. В результате из динамиков одновременно доносились оба варианта моего соло. Дубли были разными, но вполне неплохо пересекались, дополняя друг друга. Мы все были потрясены кислотным звуком, поэтому оставили его на альбоме в таком виде. Подобные счастливые случайности — лучшие моменты студийной работы, которые только можно представить. И символически это соло — квинтэссенция того, что представляли собой The Doors. Совершенно разные части объединяются так, что каким-то образом вместе звучат естественно. Удивительное, безумное музыкальное совпадение.